Он отмахнулся. «Мы же не во дворце». «Хорошо». Я вежливо кивнула. «Это необходимо срочно исправить», задумчиво произнес его отец. «Простите?» Я повернула к нему голову. «Что необходимо срочно исправить?» «То, что вы сов в двух мирах «Э-э...» «Да я, в общем-то, не стремилась к этому. Машинально попыталась я оправдаться. Очень уж это походило на наезд». Мне вручили эти титулы и земли, не спрашивая моего мнения. Просто так надо. Я была вынуждена согласиться. Вот и я о том же. Ренард внимательно на меня посмотрел. Значит, вы не станете спорить относительно получения титула в Мореле. О, я сбилась с шага. А, может, не надо? Надо, леди, надо. Только вот пытаюсь решить, что же вам дать? То ли тоже баронство, чтобы уж не нарушать традицию, то ли присоединить еще часть земель и веконства. «О, нет!» – протянула я. «Ну зачем мне еще одно баронство?» «Вот и я думаю, что третье баронство как-то несерьезно. А потому дарую вам веконство. И не вздумайте со мной спорить!» Он нахмурился. И я захлопнула рот, так как действительно собиралась поспорить. «Но ведь эти земли...»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 И тут же получила тычок в спину от Эрелива. То есть, большое спасибо за оказанную честь и титул. Не стоит благодарностей. Ренард даже головы ко мне не повернул. А что, говорите, подарил вам князь помимо титула? Вот этого щенка очень редкой породы. Я указала подбородком на Марса. Должен вырасти в крупного пса. А король Сферина?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 «Это должно быть интересно», – оживился его сынок. Собственно, так и прошел день. Мы осмотрели пляж в Лилиреи, я полюбовалась ошарашенными лицами демонов, увидевших Лиловое море и любопытную синюю белку, подружку Ксинте. Потом, под внимательными взглядами солдатиков летания, мы прошлись в Ферине до лесочка и обратно. А после плотного обеда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 По моим прикидкам, Тимар к этому времени уже должен все привести, а Велесвет установить это в большой комнате. Мне остается по возвращении только попросить замок обставить ее диванами и креслами. С нами на прогулку увязались Эйлард, Арейна, Селена и Ниневия. Лично я была только рада. Все легче, если Селена возьмет на себя хотя бы Ринарда. Именно так и произошло». Эта парочка следовала под ручку, и я в который раз порадовалась. Селена идеально подходила лорду. Все-таки воспитание не пропьешь. Все у нее есть. Осанка, манеры, изящество, внешняя красота. Селена идеальная женщина в моем понимании. Вот бы выдать ее замуж, я была бы безумно за нее рада. А мне пришлось взять на себя Асберта. Стараясь не обращать внимания на ревнивые взгляды Эролиева, я вежливо разговаривала с принцем. Вел он себя весьма галантно, и у меня появилось подозрение, что я зря испугалась. Не похоже было на то, что я его интересую как женщина. Такое ощущение, что у них этот пунктик по поводу блондинок сидит в подкорке, потому как он глаза обломал обо всех встречных светловолосых девушек, и это хорошо.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 ртом подышали, все в пределах допустимого. Селена с Ниневией тоже от слез не удержались и ничего. Хотя лукавлю, конечно, я специально повела их не в японский и итальянский ресторан, а в мексиканский. Очень уж мне хотелось посмотреть реакцию этих надменных хмырей на простую земную еду. Пусть не думают, что люди это так, нечто несерьезное. Ха! И еще раз ха!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 Принц улыбнулся и действительно вынул из кармана небольшую флягу в кожаной оплетке. «Здесь стаканчики скрепляются и закрывают флягу, как крышка». «Ну хорошо!» – я кивнула. «Мы с ним немного отстали, с нами остались только Эрелев и телохранитель Асберта, могучий черноволосый дядька с рублеными чертами лица. Асберт отвинтил крышку. Я мельком глянула на Эрелева, спрашивая, можно ли...»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 «Жаль, у меня с собой больше нет, но, если хотите, завтра мне перешлют еще!» «Благодарю!» «Действительно отменное вино!» «Ну, не зря же наши женщины так его любят!» Он усмехнулся. «Плохое я бы вам не стал предлагать!»